Бедный старый Фирс. Мария добилась всего, чего хотела. Не будучи причисленной к сонму небожителей, она занимала в инфокаре максимально высокое положение. Только она из всех нанятых имела к Платону прямой доступ в любое время дня и ночи. Через нее в обе стороны проходила наиважнейшая и сверхсекретная информация. Она определяла, стоит ли связывать с Платоном того или иного человека, а если стоит, то когда это лучше всего сделать. Вещин Факар трепетал перед ней. Куда там Марку Цейтлину? Марк мог навопить, изматерить, стереть в пыль, но быстро отходил и переключался на другую жертву. Мари же не забывала никогда и ничего. И за любое отступление от установленных ею правил следовала пусть не мгновенная, но неотвратимая кара. В ее отношениях с Платоном, если оставить за скобками интимную составляющую, ничего вроде бы не изменилось. Оставаясь с ним наедине, она частенько срывалась на обращение «Тошка», которое было в ходу в первые месяцы их близости, а теперь уже вышла из употребления. Он ласково называл ее девочка и всегда вставал, когда она входила к нему в кабинет, даже если в этот момент говорил по трем телефонам одновременно. И Мария видела, как при этом в глазах у него начинают прыгать коварные чертики, напустившие на нее порчу в городе Ялте. На людях она всегда называла его подчеркнуто официально, по имени и отчеству. Платон Михайлович. При этом Мария даже испытывала какую-то странную радость, деля с Платоном угольки, тайно скрытые за официальным обращением. Однако в официальных словах есть своя магическая сила, и чем чаще перед глазами Марии вспыхивали угольки, тем больше они покрывались слоем пепла, огонь убивающим. Только Мария этого не замечала. А потом у папы Гриши наступил юбилей, круглая дата. Конечно же, вся инфокаровская верхушка, загрузившись ценными подарками, вылетела на завод, и только Платон, увлекшись вязанием узелков в очередной хитроумной паутине, застрял в Москве, чем довел папу Гришу до полного отчаяния. Завтра днем начинается торжественное собрание. Обиженно басил он Марии, уже в который раз прорываясь через сложную систему инфокаровских телефонных соединений. Я просто не понимаю, но ну это же не уважение. И хотя Платон, у которого что-то не склеивалось, рвал и металл, Марии после очередного звонка удалось все же вколотить в него, что папа Гриша смертельно обижен. «Да», — сказал Платон, выныривая на мгновение из омута, интриг, черт, как не вовремя все. «Давай так. Сегодня никак невозможно. Закажи чартер на завтра, на семь утра». «Нет, лучше на восемь. У нас завтра что, суббота? О, давай на восемь тридцать. И соедини меня с папой Гришей, прямо сейчас». Узнав, что Платон все-таки вылетает и даже специально заказывает для этого самолет, папа Гриша мгновенно расцвел, наговорил Марии комплиментов, а потом сказал, «Машенька, красавица моя родная, вы-то как же, собрались бы да с Платон Михайловичем вместе, а? Какой подарок для меня старика был бы, да и вам развеется не вредно». Сидите там в конторе, совсем уже к телефонам приросли. Это не мой вопрос, Григорий Павлович. Осторожно, — сказала Мария, чувствуя, как внутри у нее что-то приятно кольнуло, и лицу стало горячо. Я вас сейчас с Платон Михайловичем соединю. Она слышала, как Платон раскатисто хохочет, разговаривая с папой Гришей. Потом у нее на столе загорелась красная лампочка вызова, мария зашла в кабинет платон отсутствующим взглядом смотрел в стенку и сосредоточенно тер подбородок потом он перевел взгляд на марию поморгал глазами и сказал так о чем я ах да послушай папа гриша хочет чтобы ты тоже прилетела ты как как скажешь как скажете тихо ответила мария осознав вдруг, что ничего на свете ей так не хочется, как этого полета вдвоем. — Да, — пробормотал Платон, о чем-то размышляя. — Сегодня ведь рейсов больше нет или есть? — Сегодня больше нет, — ответила Мария, зачем-то взглянув в свою книжечку. — Последний улетел полчаса назад. — Ладно. Платон встал из-за стола и сладко потянулся. — Завтра полетим вместе. Нам надо быть в аэропорту в восемь. — Давай вот как. Я за тобой заеду в семь. Будь готова. Мария вернулась к себе, постояла немного, унимая дрожь в руках и коленях. Решительно взяла телефонную трубку и вызвала дежурный секретариат в полном составе. Потом договорилась с косметичкой, массажисткой и парикмахерской. В ту ночь, чтобы не попортить прическу, Марии пришлось спать, сидя на стуле и положив голову на руки. В центре комнаты с люстры свисало отглаженное белое платье, покачивающееся от ночных сквозняков. В гудках машин за окном Марии все время мерещился сигнал будильника, она просыпалась, трясла головой, включала настольную лампу, убеждалась, что утро еще не наступило, и снова проваливалась в беспокойный пунктирный сон. Без пяти она в белом платье, в новых купленных вечером белых туфлях, на умопомрачительно высоком каблуке. И с маленькой дорожной сумкой в руке уже стояла у подъезда, глядя на угол, из-за которого должен был вылететь Мерседес Платона. За пятнадцать минут ничего не произошло. Только прошаркала мимо уборщица с пустым ведром и шваброй, да сосед с четвертого этажа вышел прогулять собачку. Но Мария достаточно хорошо знала, что для Платона время категория потусторонняя, поэтому она выкурила сигаретку и положила в рот постилку, чтобы убить запах. Она начала беспокоиться, когда часы показали половину восьмого. При всем платоновском разгильдяйстве опоздать на торжественное собрание он никак не мог. Что-то случилось. Мария схватила за рукав гуляющего с собачкой соседа. «Вы будете здесь еще пять минут?» «У меня к вам огромная просьба. Я оставлю здесь сумку. Мне нужно срочно позвонить. А И еще. Если подъедет черный «Мерседес», скажите, что я поднялась на минутку и сейчас буду». Мария влетела в квартиру, схватила трубку и стала набирать номер платоновского мобильного телефона. Телефон был глухо занят. Какая же она дура. Наверняка он сейчас звонит ей! Мария бросила трубку на рычаг и встала рядом, дожидаясь звонка. Потянулись минуты. Телефон молчал. Мария посмотрела на часы. — Семь пятьдесят! Немыслимо! Она снова набрала Платона и облегченно вздохнула, услышав длинные гудки. На четвертом гудке Платон ответил. — Да, — С скороговоркой сказал он. — А, это ты, привет. — Говори, только очень быстро. — Ты где? — спросила Мария, чувствуя невероятное облегчение от того, что наконец-то дозвонилась, и ничего страшного вроде бы не произошло. — К аэропорту подъезжаю. Где я еще могу быть? Ты что, вообще уже? Под ногами у Марии поплыла земля. Ты что молчишь? Не унимался Платон. Что-то случилось? Ну договори же, в конце концов. Мы ведь договаривались. Срывающимся голосом пролепетала Мария. Мы ведь договаривались, что ты, что.. — Вы! Я уже час стою у подъезда. В трубке наступило тягостное молчание. — Черт! — наконец прорезался Платон. — Черт! Почему мне никто не напомнил? Слушай, девочка, ну совершенно вылетела из головы. — Знаешь что, давай быстро хватай такси и лети сюда. Я тебя ждать не могу, но тут сразу два рейсовых самолета. Мария медленно опустила трубку, подошла к окну и встала, схватившись побелевшими руками за подоконник. Телефон звонил еще дважды, потом замолчал. Раздался дверной звонок. — Вы уж извините, — сказал сосед, удерживая рвущуюся вперед собаку. Полчаса прошло, никто не подъехал. Я вашу сумочку принес. — А что с вами, вам плохо? — Нет, — ответила Мария, — все нормально. — все, все в порядке.